Глава вторая. Легенда о царицинской барже. Как мы видим, прошлое нашей страны продолжает оставаться благодатным полем для разного рода фальсификаций. Год за годом властители дум из числа прозападной интеллигенции поливают помоями отечественную историю. Цель их усилий проста и понятна – внушить населению России комплекс вины – Пусть люди вместо того, чтобы спокойно и с достоинством гордиться делами своих предков, рвут на себе одежду и посыпают головы пеплом, заходясь в пароксизме покаяния, так их будет легче приобщить к пресловутым западным ценностям. Поэтому не безинтересно, взяв какое-либо конкретное событие, шаг за шагом проследить, как под руками либеральных шелкоперов оно превращается в миф. Одним из наиболее важных эпизодов первого года гражданской войны стала оборона Царицына. Этот город являлся ключевым пунктом разворачивающейся в стране междуусобной борьбы. Через Царицын проходили пути, связывающие центральные районы России с Нижним Поволжьем, Северным Кавказом и Средней Азией, откуда шло снабжение центра продовольствием и топливом. Взятие его позволяло осуществить столь желанное соединение белых сил Юга России и Сибири. Именно при обороне Царицына впервые проявились таланты Сталина как военачальника. Летом 1918 года Иосиф Виссарионович был командирован на юг России в качестве чрезвычайного уполномоченного в ЦИК по заготовке и вывозу хлеба с Северного Кавказа, сноска 85. Прибыв 6 июня в Царицын, Сталин навел там порядок, обеспечив бесперебойную доставку продовольствия в Москву. Когда же данская армия Краснова начала наступление, и 19 июля был создан Военный совет Северо-Кавказского военного округа. Сталин стал его председателем. Сноска 86. Совместно с К. Е. Ворошиловым он сумел отстоять город и предотвратить соединение армий Краснова и Дутова. Головной болью формируемой Красной Армии были постоянные измены служивших в ней военспецов, бывших офицеров. В свою очередь это вызывало естественное недоверие к военспецам со стороны многих советских деятелей. Оно и понятно – Когда, к примеру, трое первых командующих, созданной в июне 1918 года второй армии, один за другим оказываются предателями, сноска 87, поневоле станешь подозрительным. Не обошлось без пятой колонны и на Царицынском фронте. Возглавлял ее начальник штаба Северокавказского военного округа, бывший полковник Носович. О том, что случилось дальше, предоставим рассказать небезызвестному Дмитрию Волкогонову. Несмотря на помощь Деникину со стороны предателя, бывшего царского полковника военспеца Носовича, штурм Царицына не принес успеха белогвардейцам. Измена Носовича, ряда других бывших офицеров царской армии усилила и без того подозрительное отношение Сталина к военспецам. Нарком, облеченный чрезвычайными полномочиями по вопросам продовольственного дела, не скрывал своего недоверия к специалистам. По инициативе Сталина большая группа военспецов была арестована. На барже создали плавучую тюрьму. Многие были расстреляны. Сноска 88. Как это ни удивительно, но в данном случае историк-антисоветчик достаточно точно излагает суть дела. При этом действия Сталина выглядят вполне оправданными. Ну, может быть, слегка погорячился. Ничего странного нет и в том, что арестованных разместили на барже. Ну, создали плавучую тюрьму. Эко-невидаль. То же самое делали, к примеру, англичане во время англо-бурской войны. Да и противники большевиков не гнушались подобными методами. Так, почти в это же время, в ходе начавшегося 6 июля 1918 года Ярославского мятежа, около 200 арестованных советских активистов были размещены мятежниками именно на барже. К моменту освобождения в живых оставалось лишь 109 узников. Сноска 89. А вот что сообщалось в оперативной сводке Второй армии Восточного фронта от 18 октября 1918 года. Волжская военная флотилия, узнав, что в Гальянах на правом берегу Камы в 30 верстах к северу от Сарапула стоит баржа с арестованными советскими работниками, вышла из Сарапула вверх по Каме с целью захватить указанную баржу. Прибыв в Гальяны, начальник флотилии, выдав себя за белогвардейца, приказал буксирному пароходу, стоявшему у пристани от имени белогвардейского командования, взять баржу на буксир и вести ее вниз к Сарапулу. Хитрость вполне удалась. Баржа благополучно прибыла в Сарапул. На барже оказалось 522 советских работника, находившихся в ужасном положении – Большинство были раздеты, покрыты только рогожами, вид их был крайне изнуренный, все они от голода едва стояли на ногах. Накануне 30 человек были расстреляны. В ночь на 18 октября та же участь ожидала и остальных. Радость освобожденных из рук белых палачей была неописуема. Сноска 90. Но не таков наш интеллигент, чтобы принять столь прозаическую трактовку событий. Он воспитан на художественной литературе. Ему еще в школе объяснили, что если в первом акте пьесы на стене висит ружье, то в конце спектакля оно просто обязано выстрелить. Разумеется, в жизни такое бывает далеко не всегда. Точнее, в большинстве случаев все как раз наоборот. Ружье, повешенное на стену, мирно висит, никому не мешая, понемногу покрываясь пылью и вовсе не обнаруживая желания стрелять. Но разве может подлинный интеллигент руководствоваться в своих суждениях презренной житейской прозой? Возьмем царицынский эпизод в интерпретации Волкогонова. Интеллигентское подсознание с неизбежностью фиксирует в нем неправильность, Арестованных разместили на барже. Именно на барже, не в здании тюрьмы или еще каком-нибудь помещении. Ружье должно выстрелить. А как может быть задействована баржа? Ну, например, вот так. Несколько десятков военспецов, в свое время назначенных Снесаревым в свой штаб, пытались разъяснить Сталину, что надо все-таки уделять внимание столь нелюбимым им чертежам и планам. В ответ Сталин приказал местным чекистам разобраться, и в ночь на 22 августа чекисты, забив арестованными военспецами вместительную баржу, вывели их на середину Волги и расстреляли, а трупы сбросили в воду. Сноска 91. Вот и первая ступень лестницы, ведущей из реальности в миф. Видите различия? Согласно Волкогонову, причиной плохого отношения Сталина к военспецам была измена Носовича и других бывших офицеров. То есть Сталин, конечно же, самодур, недоверяющий специалистам, но у этого недоверия есть уважительная причина. Образу злодея недостает цельности, его злодеяние имеет разумное оправдание. Новая версия исправляет этот недостаток. Лишняя деталь в виде измены Носовича убрана. Причина сталинского приказа об аресте воинспецов в том, что они пытались разъяснить ему необходимость работы с картами. Сталин приобретает классические черты невежественного тирана, казнящего невмеру надоедливых мудрецов из своего окружения. Что там дальше у Волкогонова? «Многие были расстреляны?» Как-то неопределенно звучит. Что значит «многие»? Это даже не половина арестованных, иначе бы вместо «многие» было сказано «большинство». Зато теперь все понятно. Забив арестованными вместительную баржу. Сколько в баржу влезло, столько и расстреляли. Энергичное словечко «забив» вызывает прямые ассоциации с автобусом в час пик. Пока двери не закроем, не поедем. То есть не поплывем. А баржа-то не простая, а вместительная. Находят объяснение и само использование баржи. Она выступает, как ей положено по штату, в роли транспортного средства, призванного доставить жертвы к месту казни на середину Волги. Нетрудно догадаться, какой должна быть следующая стадия мифотворчества – У баржи есть еще одно пока неиспользованное свойство. Как и остальной водный транспорт, она может не только плавать, но и тонуть. В результате получается что-то вроде «В 1918 году в Царицыне по личному распоряжению Сталина затопили на Волге баржу, трюмы которой были набиты пленными». Сноска 92. Попутно, В качестве дополнительного отягчающего обстоятельства пассажиры баржи из арестованных заговорщиков, пусть даже и ложно обвиненных, превращаются в военнопленных, казнить которых категорически запрещается всякими международными конвенциями. Но это еще не конец. Преступлению Сталина не хватает масштабности. Этот недостаток также необходимо исправить. Сталин – это чистейший злодей, который начал свои преступления еще со времен Гражданской войны. Он утопил под Царицыным в баржах всех этих белых генералов, офицеров, которых собрал со всех войск. Сноска 93. Именно так. Все эти белые генералы и офицеры были утрамбованы во вместительные трюмы барж и утоплены по фарватору главной русской реки. А тем, кому не хватило места, очевидно, у злодея кончились баржи, пришлось ждать 1937 года, чтобы быть расстрелянными вместе с Тухачевским. С такой версией событий не стыдно и на телевидении показаться, и в газете напечататься. И пускай в действительности она имеет самое отдаленное отношение, зато все просто, наглядно и идеологически правильно.